но и в других частях острова наблюдались отдельные постройки и даже руины целого поселения такого рода. Пасхальские камышовые хижины, в отличие от травой полинезийских построек из жердей, были не прямоугольными и не овальными, а сохраняли лодковидный контур древних каменных домов, в которых заостренные концы были обусловлены самой конструкцией. Таким образом, своеобразная форма применения южноамериканского камыша тотора, настилаемого на жерди, вставленные в ямки тесаных, тщательно подогнанных бордюрных камней, все это отличает пасхальские жилища даже исторической поры от жилищ остальной Полинезии. Вездесущие базальтовые бордюры паенга принадлежат к наиболее характерным археологическим памятникам Пасхи. В других частях Полинезии параллелей нет. Такие же камни с высверленными на узкой стороне ямками использованы повторно как строительный материал в стенах культовых платформ и на пасхи и в Тиауанаку. Обнаруженный археологами своеобразный пасхальский очаг, совсем не похожий на общую для всей Полинезии земляную печь, складывали из установленных торчком плоских прямоугольных камней. Наполовину врытые в землю, они образовали квадрат или пятиугольник и в точности повторяли типичную конструкцию, известную по раскопкам жилищ древнего Перу. Стало обычным приписывать неожиданное наличие на Пасхе каменных домов, искусно выложенных мегалитических стен и огромных изваяний, особенностям эволюции на острове, где не было дерева для резьбы и строительства. Эта гипотеза, как уже говорилось, больше не годится. Исследования пыльцы показали, что в прошлом остров был сплошь покрыт исчезнувшими затем деревьями и кустарниками, даже пальмами, и первопоселенцы начали с того, что расчищали огнем участки для карьеров и каменных сооружений. Население Пасхи явно придавало важнейшее значение характерной черте одной линии предков, которые искусственно растягивали мочки ушей. Этот обычай отражен во всех каменных изваяниях среднего периода, и по сей день пасхальцы выделяют составляющее меньшинство населения группу, связывающую свое происхождение с длинноухими, в отличие от потомков победоносных короткоухих. Островитяне продолжали удлинять уши вплоть до исторической поры. Очевидно, обычай передавался по материнской линии, поскольку племенные предания утверждают Что от избиения во рву Поики уцелел только один длинноухий, тогда как женщина а возможные дети были ассимилированы победителями. На Маркизском острове Хуапу верховного полинезийского бога Тики называли Тики Большеухий, а жители островов Херви во времена капитана Кука поклонялись Богу по имени Большеухий и все же обычай искусственно растягивать уши вряд ли можно считать полинезийским. Тем не менее, он был весьма характерен для острова Пасхи. Беренс, участник плавания Рогевена, открывшего остров для европейцев, обратил внимание на то, что некоторые островитяне розовые, словно они обгорели на солнце, у них были такие длинные уши, что свисали до плеч. Впоследствии Бичи отметил пасхальцев с такими длинными ушными мочками, что их, чтобы не мешались, приходилось иногда скреплять вместе на затылке. Обращаясь к Перу, видим, что обычай искусственно растягивать уши относился к очень древней паре и играл важнейшую социальную роль. Маркхем пишет, что право растягивать ушные мочки было привилегией инков королевской крови. Соответственно, их называли народом большеухих, что в испанской интерпретации превратилось В Орехонес Педро Писаро, прибывший в Перу во время конкисты вместе с Франциско, писал. У некоторых Орехонес уши спускались до плеч. У кого самые большие уши, тот почитался среди них самым знатным. По преданиям инков, легендарные полубоги, построившие Киауанако, тоже растягивали ушные мочки и называли себя большеухими. Спутник Писарро Хуан де Бетансас, взявший в жены представительницу племени инков, записал, что предводитель вирокочей, белый, бородатый, тяоанакский иерарх Тики по пути от озера Титикака к морю.